you mm -hmm. Икого господина и отца нашего Алексея, святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и Господина нашего высокопреосвященнейшего Владимира, митрополита Кишиневского и все Молдовы, да поменет Господь Бог во царстве Своем, всегда ныне и пресные во веки веков, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы весь священнический монашеский чин и весь притчет церковный настоятеля и братья святого храма сего, где труждающихся, поющих вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царствии Своем всегда ныне и пресно, Hvala što pratite